Эта милость была ему оказана. Но при первом известии о прощении, которому не могли помешать не отсрочить его, нортманские фавориты поняли, что их владычество кончилось и начинается возмездие. Пораженные паническим страхом, они покинули двор и рассеялись во все стороны. Годвин, пользуясь этим благоприятным для него случаем, поначив него. Двойным приговором была признана его невинность и и предписано изгнание всех нортманов. Последние получили охранные листы для выезда из Англии и перенесли во Францию память о том, что считали оскорблением. Между тем, жизнь Эдварда быстро клонилась к закату посреди гражданских смут, обуревавших конец его царствования. Он не мог, говорит Огюстен Тьери, скрыть от самого себя, что его любовь к иностранцам — единственная причина несчастья, угрожавших Англии в будущем. Вильгельм Нортманский утверждал, что во время путешествия, которое он совершил некогда в Англию, король Эдуард написал в пользу его духовное завещание. Он говорил также, что некогда покровительствовал Гарольду, и что сын Годвина уступил ему права свои, которые он решился поддержать сильной армии. Бароны Нортманские, собранные в виде генеральных штатов, отказали ему в деньгах для этой экспедиции потому что, говорили они, в случае неуспеха ее Нормандия останется в бедности, а счастливая удача унизит ее до второстепенной роли английской провинции. Но несколько предприимчивых нортманов соединили свою судьбу с судьбой своего герцога. Один из вельмож, Фитц О'Берн, снарядил на собственный счет 40 транспортных судов. Граф Фландерский, двоюродный брат Вильгельма, судил ему некоторую сумму денег. Папа Александр Второй принял его в сторону. Вильгельм отправился 14 октября 1066 года из Сен-Валерии с многочисленным флотом. Он вышел на берег в Суссексе и вскоре дана была в этой провинции знаменитая битва при Гастингсе, которая решила судьбу Англии. Гарольд и два его брата были убиты в ней. Победитель приблизился к Лондору, неся перед собой освященное знамя, присланное папою. Епископы, явились у городских ворот с магистратом и предложили Вильгельму корону. В 1070 году завоевание было совершено. Вильгельм преследовал остатки вооруженных саксонцев до Большой Римской стены и не встретил более никого, готового к биты. Он усмирил несколько восстаний, отбил наезды датских пиратов, привел в исполнение строгие законы свои. Нортманскими законами были заменены законы прежние. Туземцы должны были говорить языком победителей. То был тогдашний французский язык, смешанный с датскими словами, наречие варварское, ничем не лучше того, на котором говорили, да то ли в Англии. Вильгельм сделался грозою французского короля Филиппа I, который, желая ослабить слишком могущественного вассала, напал на Мен, тогда зависевший от Нормандии. Вильгельм возвратился в Нормандию, отнял обратно Мен и принудил французского короля просить мира. Таков корень соперничества между этими двумя народами, ознаменованного кровавыми войнами, и которого не могли уничтожить мирные договоры. Франция не забудет никогда, что Париж оставался в продолжении шестнадцати лет в руках англичан.